Ветер перемен. Быстрые решения. Чем дольше вы принимаете решение, тем больше вероятность, что оно окажется неправильным. Или вообще возникнет паралич решения, как у буриданного осла. Он так долго думал, с какой копны сена начать есть, что умер с голоду. Взвесьте, запишите, просчитайте последствия, сравните и проанализируйте. Это в точных науках возможно. А в жизни мы действуем в условиях некоторой неопределенности, и точно просчитать результат невозможно. Опыты показали, что есть два способа принять решение. Это два хороших способа. Посоветоваться с мудрым человеком, не включенным в ситуацию, у которого нет личной заинтересованности в вашем решении. Или положиться на интуицию. Там в подсознании весь наш опыт и знания, а также опыт предков, Правильное решение принимается за 300 миллисекунд. Именно интуитивные решения позволили человечеству выжить и жить. Некогда было чертить квадрат Паскаля или производить вычисления. Так что эти два способа — самые лучшие, если надо действовать быстро. Интуиция не подводит. Если вы не хотите куда-то идти, не идите. Не хотите с кем-то общаться — не общайтесь. «Не хотите ехать или лететь, откажитесь от поездки». Бесполезно перебирать в голове аргументы, искать оправдания, принуждать себя, советоваться с близкими. Это особенное нехотение, его трудно объяснить словами. Но все внутри сопротивляется. «Не хочу». И мудрые люди доверяют этому чувству. Как банкир Морган, который сдал билет на «Титаник». Ну его к черту этот «Титаник». Мне очень не хочется плыть на этом корабле почему-то. Подумал он. Этот перпонт Морган нажил огромное состояние, потому что слушал свой внутренний голос и редко мог логически объяснить свои решения. Но они всегда оказывались правильными. Он курил сигару, раскладывал пасьянс и говорил только «да» или «нет». Может быть, руководствуясь пасьянсом? Кто его знает? Но он стал богачом и скопил несметные сокровища. И жизнь сохранил. Впрочем, жизнь сохранила простой кочегар. Он плыл на «Титанике», а потом прочитал страшную книжку про кораблекрушение. Избежал в первом же порту, потеряв прекрасную работу. И тоже остался в живых. Работу, кстати, он вскоре нашел Снова кочегаром. А мог бы на бирже играть. Да, если мы откажемся от поездки, мы будем себя корить. Деньги пропали. Поездка не состоялась. Мы поступили глупо, просидели дома и лишились чего-то увлекательного или полезного. Но лучше иногда дома посидеть, уверяю. Интуиция не подводит, она древнее разума и рассудка. И именно благодаря интуиции выжили наши предки в страшные и опасные времена. Благодаря этому мы родились и живем. Не надо слишком много рассуждать, принуждать себя, отрицать предчувствия и прочие странные, малоизученные вещи. Банкиры-кочегар спаслись, и не только они. Мне часто рассказывают такие истории — У Агаты Кристи есть целый цикл рассказов о красном сигнале, а она две войны пережила и опасные путешествия. Так что верить не хотению надо, просто верить и все. Потом поедем, поплывем, полетим, встретимся с кем-то, хотя, думаю, лучше и не встречаться, не искушать судьбу. Куда дует ветер перемен? Перемены мало кому нравятся, особенно перемены к худшему в кронштадте жила дама бухгалтера фазеля зайдуновна у нее был муж дочь взрослая жили они в чистенькой двухкомнатной квартире и все лежало на своих местах вязание кастрюльки сервиз стоял в серванте скатерть с бахромой покрывала лыжи в углу в коридоре и фазеля зайдуновна говорила что ждет пенсии на пенсии можно начать ремонт еще пять лет и будет ремонт и на машину накопят на Волгу. Как раз очередь подойдет. Хотя в Крамстате особо некуда было на машине ездить, это остров. И тут налетел вихрь и все разрушил. Как в сказке про изумрудный город. Муж бросил Фазелю и ушел к молодой девушке. Квартиру разменял, и бывшая жена оказалась в ужасной коммуналке. Дочь сбежала в Ленинград и занялась торговлей. А предприятие, где Фазеля Зайдуновна работала, расформировали и перевели в Питер. Теперь и на работу каждый день надо было на метеоре плыть по морю. Или можно на пароме, через Араниенбаум. С ума сойти. Но можно устроиться временно уборщицей. Эта дама выглядела, как шекспировский король лир. Волосы растрёпанные, глаза дикие, очки сломаны. Кружевной воротничок еле держится. Она же 20 с лишним лет размеренно жила и ждала пенсии. Тогда в стране началось такое, что пропали все сбережения. До копейки. Вот неудача так неудача. И эта 50-летняя дама собрала вещи в сумочку, документы взяла и пошла, куда глаза глядят. А вокруг море. Очень соблазнительное море. Бултых и всем неудачам конец. А раз так, то уже все равно. И завербовалась эта дама на корабль коком. Уплыла в жаркие страны и приотлично стала жить. Мужчин вокруг только выбирай. Она выбрала лучшего, помощника капитана. Каюта своя, деньги тратить не надо, можно копить. Питание отличное, она давно так не ела. И готовить она любила, так что не жизнь, а сплошное удовольствие и радость. Вышла она где-то на Кубе, на берег, и произнесла горячую благодарственную молитву за свою новую счастливую жизнь, за то, что ей позволили прожить еще одну жизнь, новую. Так она и стала плавать на кораблях. Это рассказ о гомеостазе о способности системы выжить. Если перемен долго нет, система погибнет. Сгниет изнутри, даже если нет внешних влияний. И наоборот, пока есть влияние, нестабильность, непредсказуемость, есть гомеостаз, выживание. Проще говоря, мы живем, пока есть перемены. И погибаем в стабильности и упорядоченности. Так что тяжело, конечно, когда все меняется, да еще не по нашей воле. Но, может быть, это нас и спасет? И мы живы именно благодаря переменам, которым бывает не просто приспособиться, но система выживает только так. Будьте как шмель. Это тебе не по силам. Ты не справишься. Даже не пытайся. Если бы жук-скоробей понимал речь и послушал эти слова, он никогда не поднял бы вес больше своего в тысячу раз. А он поднимает. Если бы эти слова взял на веру шмель, он бы не летал. Он такой грузный и толстенький. Крылышки маленькие. Даже пробовать не стоит. Ползай или сиди смирно. А шмель крылышками взмахнул и полетел. И летает себе. Если бы эти слова понял геккон, он не ползал бы по гадким отвесным стенам. Уцепиться-то не за что. Нет смысла пытаться лезть по стене. А гикон лезет и лезет. Проворно бегает по отвесным поверхностям. У этих существ есть свои приспособления. Уникальные личные способности, которые им дала природа. А у тех, кто говорит, что это невозможно, таких способностей нет. И нет достаточных знаний об огромном и удивительном мире. И о чужих возможностях знаний тоже маловато. Скептики знают правила, но не знают главного. У каждого есть уникальная способность и талант, который делает невозможное возможным. Есть дар свыше, которого нет у других. Поэтому слушать предостережения нужно, конечно. Но не такие «ты не сможешь, даже не пытайся». Если наша цель адекватна нашим личным возможностям, которые мы знаем лучше других, надо непременно пробовать. Попытаться надо обязательно, затрепетать крылышками, если речь о вашем таланте и вашей мечте. Только так и узнаете, получится у вас или нет. Цыплёнок с изюминкой. Человек говорит, я старый, ну, пожилой, у меня нет хорошего образования и высокооплачиваемой профессии я потерпел массу неудачи все потерял все в прошлом осталось доживать свой век на крошечную пенсию зачем мне эти истории про богатство и славу это неправильные мысли если вы хоть что то умеете делать хорошо если вы умеете делать то что нужно людям ну хоть курицу умеете вкусно жарить есть у вас свой рецепт вкусной жареной курицы с какой нибудь изюминкой у полковника сандерса В 62 года остался только рецепт вкусной жареной курицы. Он ее умел жарить во фритюре в кляре, со специями. Ну и долги у него были еще, А из имущества не осталось почти ничего. Ресторан, где он подавал свою аппетитную курицу, разорился. И не по вине Сандерса. Просто построили новую скоростную дорогу, и поток машины сяк. А ресторанчик полковника стоял у старой дороги. Да и полковник он был условный. Так-то он был кочегар камевояжор, грузчик. Так себе профессии, непрестижные. Но он в детстве остался без отца, следил за младшими детьми в семье, пока мать работала, и научился вот вкусно курицу жарить. Надо же было чем-то кормить детишек. Сандерс окончил всего шесть классов и пошел работать. К 40 годам во времена Великой депрессии он владел крошечной заправкой. Но сам Сандерс депрессией не страдал, к счастью. Он установил стол на шесть человек и стал кормить проезжих людей своей курицей. Очень вкусно и дешево. И через некоторое время он смог открыть свой ресторанчик. Аппетитный жареный цыпленок приносил больше денег, чем бензин. А потом построили шоссе, и Сандерс, которому присвоили звание полковника за его вкусную курицу, тогда так можно было, оказался разорен. Тогда ему было 60 с лишним лет, и можно было рассчитывать только на пенсию по старости. Жизнь кончена, образования нет, сбережений нет. Сандерс взял специи, сковородку и курицу. Все свои активы. И с этими активами поехал по ресторанчикам, где упрашивала владельцев разрешить ему пожарить курицу своим способом. Где-то не разрешали и выгоняли старого полковника, смеясь. А где-то разрешали. И Сандерс предлагал купить у него рецепт. За каждое приготовленное по его способу блюдо пусть ему платят 4 цента. Или 5. Идет, Это копейки. И некоторые рестораны соглашались. Курица и правда выходила на диво вкусной и сочной и цент за центом в карман полковника текли деньги. Так что вскоре он стал миллионером и продал свое дело за 2 миллиона долларов. Что вы умеете хорошо делать? Преподавать, вязать, шить, ремонтировать сантехнику, выращивать клубнику, рисовать, готовить вкусные пироги или жарить необычайно сочную курицу, делать массаж, уколы делать. Подумайте, что вы умеете делать отлично. А потом надо это дело продать, предложить людям. Даже немного навязать им свое умение. Так можно заработать много денег. Многие люди умеют что-то делать хорошо, но большинство ни за что не пойдут со сковородкой и курицей в руках к хозяевам ресторанов. Это постыдно как-то. Неудобно, некрасиво. Некрасиво жить в бедности. Никто не придет и не выручит из бедности. Только сам человек может встать и пойти продавать свои умения и таланты. Даже если его будут ругать и критиковать, это не важно. Критики кормить вас не будут. Надо предлагать свою жареную курицу, если вы умеете ее хорошо готовить. Неважно, сколько вам лет. Сандерс, например, прожил 90. Он прожил в богатстве свою старость, потому что вовремя понял, что надо предлагать свой товар и свои умения. Ну и уметь что-то делать отлично, конечно. Хотя бы курицу жарить в кляре. Не торопите жизнь. Все хорошее происходит медленно, а плохое — быстро. Бац, хлоп, глухой удар, дурное известие, потеря несчастья, авария. Очень быстро происходят. И сломать что-то можно моментально. Особенно вещь хрупкую. Любовь, доверие, счастье. Деньги потерять — одно мгновение. Проиграть состояние можно быстро, промотать. А вот наживать — это долгий процесс. Долго складываются истинные отношения, настоящая любовь и дружба. Долго завоевывается доверие и репутация. Долго идет восстановление здоровья. Если что-то идет долго, подгонять не надо. И сетовать, и смотреть на часы, и бегать к машинисту, упрашивая «Эй, прибавь к ходу, поезд медленно идет." Хорошее всегда происходит медленно. Поэтому если что-то происходит с препятствиями и трудностями, требует затраты внимания, то это, как правило, хороший процесс. А что-то слишком быстрое и моментальное — сигнал опасности. Чтобы что-то создать и улучшить, нужно много времени и сил. Бывает конечно что гениальный художник за две минуты рисует картину и расплачивается ей за выпивку или поэт пишет гениальное четверостишье а потом погибает в ответе лет гении мало живут и то что моментально приходит так же быстро уходит так что не стоит медленные и трудоемкие процессы ускорять надо смириться и продолжать работать над бизнесом над выздоровлением отношениями обучением это хороший и правильный процесс И не надо, как Карлсон, постоянно выкапывать персиковую косточку, чтобы посмотреть, не начало ли дерево расти. Когда же можно будет полакомиться сладкими плодами? Никогда, если постоянно тормошить и ворошить ситуацию. Все хорошее и прочное редко бывает быстрым. Все плохое обычно происходит моментально. Такое правило. Проявим терпение и утешимся тем, что медленные изменения обычно полезны и конструктивны. ЛАПКИ И ПЛАВНИКИ Когда наступает великая суш, выживает тот, кто отращивает лапки и вылезает на берег. Когда наступает великий потоп, выживает тот, кто отращивает плавники и жабры и уходит в глубокие воды. Выживает тот, кто сумел приспособиться и адаптироваться вовремя. Тот, кто отрастил лапки или плавники. Сейчас надо учить не тому, как стать лучшей рыбой или лучшим волком. Надо учить приспосабливаться к переменам и выживать. И самому меняться. Тот, кто не меняет стратегии, гибнет, даже если он лучший и сильный. Если он лучше всех плавал или бегал. Сейчас это не важно. Важно приспособиться и выжить. Стать гибким, пластичным и податливым. Принять перемены и подстроиться под них — это главное. Скоро все будет иначе. Главный навык, которому можно и нужно учиться, это способность меняться и превращаться. Оставаясь собой, разумеется. Но слабками. Или с плавниками. Бросить все? Я уважаю тех, кто стал свободным. Все бросил, распрощался с прошлым и построил новую жизнь. Все старое, утомительное и однообразное оставил сжег мосты и отправился на поиски счастья, как иногда советует. А тех, кто не бросил и не сжег мосты, я понимаю и люблю. Потому что не всегда можно легко все оставить пожилую маму больного дедушку, ребенка. Даже старенькую собачку, у которой все зубы выпали, не приходится в блендере молоть мясо и из руки кормить. И носить на руках, потому что собачка шатается от дряхлости. И куда я поеду?» Так в рассказе Агаты Кристи говорила девушка, которой предложили хорошую работу за океаном. «Я не могу бросить своего друга». Загадочно звучало. А речь шла тоже о старенькой, облезлой собачке. О друге. О стареньком, больном беззубом друге. Именно поэтому на моей странице нет фотографий из дальних стран. Хотя там так хорошо, на берегу океана. Я понимаю тех, кто не может все бросить и начать новую жизнь, хотя очень хочет. Потому что иногда мы не можем кого-то оставить, даже в обмен на океан, лазурные волны и шум прибоя. Их можно по телевизору увидеть, в конце концов. А близкие — живые и теплые. Иногда они так нуждаются в нас. И как правильнее решать только нам? Надо жить в мире со своей душой. Вот что главное. А океаны, море никуда не денутся. Когда-нибудь потом. С чего начинается путь перемен? Стройными стали те полные люди, которые покупали себе красивую одежду. Красивую одежду своего размера. А те, кто носил уродливые балахоны, откладывая покупку красивых вещей до похудения, так и не смогли похудеть. Такой парадокс. Для начала надо принять себя таким, какой вы есть и начать к себе хорошо относиться. И только после принятия возможны позитивные изменения. Что-то улучшить можно, только осознавая ценность вещи. Починить, отреставрировать, внести положительные изменения можно в том случае, если нечто нам нужно и дорого. Дрянь никто улучшать не будет, а драгоценное кольцо можно и переделать за хорошие деньги. Бриллианты еще ярче засверкают в новой оправе. Недовольство собой, нелюбовь к себе — Это подсознательное пожелание себе несчастья и гибели. Нелюбимый ребенок и даже нелюбимая собака несчастны и нездоровы. И вряд ли кто-то полюбит того, кто сам себя не любит. Дело не в эгоизме и не в завышенной самооценке. Надо принять себя таким, каков ты есть. Не притворяться перед собой. Не пытаться заслужить принятие и одобрение. Просто начать себя красиво одевать, полезно кормить и делать для себя что-то приятное. И после принятия себя возможны перемены к лучшему. Те, кто не принимают себя, не принимают и других, выискивая недостатки и предъявляя завышенные требования. А это мешает жить и быть счастливым. Немного больше любви и добродушия к себе творят чудеса. И красивую одежду большого размера, которая стала нам велика, мы оставим на память о начале пути, пути счастливых изменений. Пока есть время. Акварельные краски были дефицитом. Неотвратительная медовая акварель, а настоящие краски Нева, Ленинград. Но папин пациент мне достал эти краски. Он сам был художником, а я в художественной школе училась. Краски эти очень заинтересовали прабабушку Машу. Она разглядывала коробку, краски, каждая завёрнута в золотинку, а на этикетке написано название «Кобальт», «Ультрамарин», «Охра». Прабабушка вдруг попросила дать порисовать. Я с радостью дала ей краски и кисточку дефицитную, колонковую, и специальную бумагу, рыхлую, для акварели. Я не жадная была. А прабабушке в то время было под 80. Мы все вместе жили в большой квартире. И прабабушка Маша как начала рисовать. Поверьте, это были восхитительные букеты и пейзажи. И сцены с иподрома с чудесными бегающими лошадками, жакеи в разноцветных куртках машут кнутами, и лодки плывут по реке под луной. Краски тратились быстро, а картины были одна прекраснее другой. Прабабушка пыталась мне краски отдать, да я не брала. Скромное у меня было дарование, я же понимала. Я вполне обходилась медовой акварелью. Мне история искусств больше всего нравилась. И картины бабушки Маши, на которые можно было часами любоваться. На стенах ее комнаты были волшебные акварели. Сейчас бы она прославилась, наверное. Но тогда все это не очень было нужно. Она родилась в 1905, -м. потом революция, гражданская, смерть мужа, война. Она хлебные карточки выдавала, и при этом из пяти детей трое погибли от голода и болезней. А потом — послевоенное время. Тоже надо работать. И в 39 лет она уже стала бабушкой. О, это жизнь, это работа, это вечная нехватка времени, денег, свободы, и краски оказываются в руках так поздно. Она художницей должна была стать. Но не вышло. Оказывается, у нее был талант и даже, возможно, гениальность. Так сказал один академик, который в гости к нам приходил. Окраски кончились. Все кончается. И надо делать то, что мы умеем и желаем, пока еще есть время. Может быть, у вас есть дар, талант и гениальность даже. Просто надо попробовать. Рисовать, танцевать, создавать бизнес-империи, просвещать или лечить. Надо успеть. Я помню акварели. Их легкость, прозрачность и свет, которые мне помогает на моем пути. Выбор человеческий выбор это не просто, это тяжело и мучительно. И не надо себя корить, что вы что-то отдали, но не сразу и без особой радости. или без восторга приютили кого-то, поделились последним, а в душе пожалели отданное, но все равно отдали или раздражились в душе ухаживая за больным, нервничали, хотя удалось это скрыть. Главное, что вы сделали добро, исполнили долг. Это и есть человеческий выбор. В этом и смысл. Через борьбу и страдания принять решение. У автора бестселлеров Сидни Шелдона случилось несчастье. Родился ребенок с жутким диагнозом. Даже писать не буду. И врачи сказали, что все безнадежно. Это обречённое бессмысленное создание, которое само будет мучиться и мучить других доктора говорили убедительно и растерявшийся от ужаса молодой писатель решил оставить ребенка отказаться от него и жену убедил которая тоже была в прострации а потом ночью они заплакали и утром поехали за несчастным ребенком ночью они приняли мучительное решение забрать и нести свой крест ребеночек вскоре ушел на небеса, но решение было принято через сопротивление и боль наверное но верное решение Шелдон стал богачом и прожил почти 90 лет. Творческие силы не покидали его никогда. И он честно описал эту трагедию. Восторженные и романтические решения — это одно. Выстраданные — другое. И не надо себя корить, что вы не сразу решились на жертву или подвиг, что боялись, гневались, раздражались и думали плохое. Это не важно. По-настоящему важно именно то, как мы поступили в итоге. А что чувствовали и думали — наше личное дело. Отданный хлеб все перевесит. Иллюзия выбора. Надо было поступить иначе. Зачем я это сделал? Я совершил ошибку тогда. Так часто говорит человек. Не спит, думает, как бы все могло быть, если бы не эта ошибка, не этот выбор, не этот поступок. Я сам все испортил, и теперь буду всю жизнь мучиться. Скорее всего, если бы вы снова оказались в тех же обстоятельствах, в том же возрасте, с тем же опытом, который имели в то время, вы бы снова поступили именно так. Я не говорю о преступлениях и страшных делах. Речь об обычном житейском выборе, который впоследствии причиняет страдания. Вы выбрали в тот момент именно то, что могли тогда выбрать. И поступили так, как могли поступить. Не хватит себя терзать и мучить бесплодными сожалениями. Иногда выбор — это иллюзия. В тот момент у вас просто не было другого выбора. У того человека, которым вы тогда были, в тех обстоятельствах, иного выбора не было. И последующие события отнюдь не ужасны, раз вы дожили до сегодняшнего дня. И все остальные дожили. Не стоит сожалеть о прошлом и винить себя, винить того человека, кем вы были когда-то. Теперь ваш опыт расширился. Вы многое поняли и многому научились. И выбор будем делать правильный, может быть. Но жалеть точно ни о чем не надо. И тем более нельзя винить себя, если вы никого не убили и не ограбили умышленно. Надо просто жить дальше и лучше к себе относиться. Критиков и недоброжелателей у нас и так достаточно. Лучше потратить силы на продолжение пути и поиск новых стратегий. И мысленно поддержать того человека, кем мы были когда-то — молодого, неопытного, ранимого, испуганного. Теперь мы иные. Взрослые, умные, сильные. И принимаем верные решения. Я очень на это надеюсь. все возможно если не все потеряно один человек украл путевку в отель все включено он как бы не украл а взял себе он работал в телекомпании в отделе рекламы и в счет оплаты рекламных услуг дали путевку для двоих людей с ограниченными возможностями в турецкий отель чтобы они бесплатно отдохнули на море и этот хитрый человек оставил путевку себе он устал неважно себя чувствовал да и с девушкой были натянутые отношения. И он решил поехать и отдохнуть на море. Тем более на работе не было инвалидов. Некому, так сказать, передать путевку. И вот он приехал с чемоданами, ластами, фотоаппаратом и со своей девушкой. Заселился в номер, специально оборудованный, и это ему очень понравилось. Поручни, держатели, сплошные удобства. И вот пошли молодые люди купаться в бассейне. Там много народу купалось. А на берегу лежали отстегнутые руки и ноги и стояли инвалидные кресла-коляски, некоторые пустые, а в некоторых сидели люди, которые не могли купаться, и ходить, и даже двигаться. Тут же стояли палочки тех, кто не видит, хотя все веселились и плавали. Этот несчастный человек купаться не стал и пошел на обед. И на обеде за общим столом его попросили с ложки покормить одного гостя, который сам не мог есть, а персонал не все успевал. Одних просили помогать другим, Это считается нормальным в специализированном отеле. Здесь все друг другу помогают. Пойти куда-то с тем, кто не видит. Или вот покормить, или к воде спуститься. Этот человек и его девушка тоже стали всем помогать. всю неделю помогали, красные от стыда. В душе они были неплохие люди, поэтому и испытывали глубокое чувство стыда. И мучительные угрызения смягчились, когда они оказывали посильную помощь другим отдыхающим. Так прошла неделя. Они на экскурсию съездили с незрячими, помогали им ощупывать памятники и деревья. И катали кресла тех, кто не мог ходить. И ссориться перестали, все молчали и думали, молчали и думали. Он вернулся совершенно другим человеком. Ушел из телекомпании и стал работать в другом месте. В общественной организации. Он и сейчас там работает. Жизнь может изменить человека, особенно если это не плохой человек, а временно сбившийся с пути. Даже за неделю может. Меняют человека утрата близкого, раскаяния и сострадания. Все мы гораздо лучше, чем о себе думаем. Но лучше не совершать дурные поступки. Конечно, по возможности. И не брать чужую путевку. Она может не принести радости.